Глава двадцатая Оглядевшись вокруг, манчики с трубником обнаружили еще несколько шахтерских касок, обрывков бывшего некогда рабочими спецовками тряпья и рассыпанных по косточкам скелетов. Судя по всему, повоевать тут пришлось Киберу на славу. Теперь стало понятно, почему он так спешил унести отсюда ноги, ведь основная масса черных рудокопов могла оставаться в глубине заброшенного рудника. Об этом же подумали и все присутствующие. «Ну что?» — бросил на Хмурого взгляд Силадан. «Убедился, что вездеход существует? Тогда двинули назад, да побыстрее». «Нет!» — заупрямился вдруг трубник. «Вездеход я вижу, а вот товаров с дирижабля пока не увидал. Вдруг они никуда не ездили, а все это время здесь просидели». «Хмурый, ты охренел!» — уставился на него Васюта. Мы тут что, по-твоему, с рудокопами чаи гоняли? Блин, как у меня в садюшке. Мама для папочки чай заварила, что-то еще в этот чай положила. Плачем мы с дедом на холмике свежем. Мама-чефирь варит где-то в сегеже. Я ничего против вас не имею, — проворчал хмурый. Но я должен увидеть все собственными глазами. Потап мне потом так на вставляет что я был рядом с вездеходом и в кузов не заглянул. «Да пусть он заглянет!» — не выдержал Сис. «Дольше припираться будем, а сюда уже может идти пруд!» — кивнул он на кости под ногами. Сочинитель открыл дверцу пассажирского отсека и посветил внутрь фонариком. «Вот, смотри!» Хмурый подошел и заглянул внутрь. И сразу увидел друзу разноцветных кристаллов. «Что это?» «Тот самый еж, о котором мы вам говорили!» — ответил Васюта спекшиеся при аварии дирижабля гостинцы. Скорее всего, это с ними сделала та аказия что и погубила летунов. — Что, ни одного гостинца не уцелело? — недоверчиво спросил трубник. — Мы это вам тоже рассказывали. Те, которыми вы расплатились за товары, все тут, в этой друзе А те, что были у нас, книгу, незряши, не бывашку лом с метком и заном взяли с собой в романов, чтобы хоть что-то показать тем, кто захочет заниматься обменом. Хмурый кивнул и еще раз окинул взглядом мешки и ящики с товарами. «Мы не виноваты, что гостинцы до канталахте не долетели, но мы ими расплатились за товар, а потому все это по праву наше». «Ясен пень», — сказал Васюта, — «полностью с тобой согласен. Теперь ты доволен? Идем назад». «Нет», — мотнул головой трубник, — «назад мы поедем на вездеходе. Заодно и товар по месту назначения доставим». «Это тебе Потап такое поручение дал?» — прищурился Силадан. «У меня своя голова на плечах имеется», — проворчал Хмурый. «Вездеход вот он, товар в нем. С чего бы это все здесь оставлять?» «Да с того, что это единственный козырь лома, митка и зана!» — воскликнул сочинитель. «Так они прибудут в Мончетундровск не просто с пустыми словами, что договорились об обмене, но и предъявят как товар, так и средства доставки» а с пустыми руками их могут просто при входе в город прихлопнуть. Да и если они не найдут вездеход на месте, что подумают? Он просто хочет инициативу проявить, чтобы перед своим главным, самым деловым и умным показаться», презрительно скривилась Олюшка. «Может, я о тебе забочусь», — насупился трубник, понимая, видимо, что ничего с его затеей не получится. «Не попрешь же один против всех. У тебя же нога раненая». «Хмурый?» — Давай о Болюшке я буду заботиться, — недовольно заиграл желваками Васюта. — А Потап у тебя и так будет, что предъявить, и про вездеход расскажешь, и гостинцев принесешь. — Его гостинцы только те, что в его рюкзаке, — тут же вставила Анюта. — Мы с Васютой вместе, — начал был отрубник, но тут со стороны входа в штольню раздались автоматные очереди. — Там же мама! — вскрикнул сочинитель и рванулся назад. а ну стой! Рявкнул ему в спину Силадан. «Нарвешься на пулю!» Но Васюта его, скорее всего, даже не услышал, поскольку в мыслях было лишь быстрее добраться до входа и помочь оставшимся там Светуле и Ливе, последнее особенно, поскольку и впрямь испугался за нее, как за родную мать. Сис его тут же догнал. За жену он беспокоился не меньше. Олюшка, разумеется, рванула за ними следом. Не отстала и Анюта. Беспокоясь за своих подопечных, которых, несмотря на вхождение в новую группировку, бывшими не считала, Оса, если даже куда и вошла, существовать не перестала. "Да куда ж они с копом-то?" взмахнул руками Силадан и мотнул головой хмурому. "Жди здесь, не высовывайся", и бросился догонять своих. "Чего это я буду здесь сидеть?" возмутился трубник, хотя услышать его уже никто не мог. "Я вам что, баба на сносях?" Понятно, чего опасался Силадан. Не дай бог пострадает еще и этот трубник, перед Потапом будет уже совсем трудно оправдываться. Но и сами трубники были людьми далеко не слабого и робкого десятка. Трусы и задохлики не смогли бы выполнять такую работу, что делали они. Поэтому Хмурому было реально обидно, что его не допускают к сражению. А учитывая, что там сейчас не только мужчины, но и аж четыре женщины, он вообще считал позором отсиживаться. Поэтому он тоже метнулся к выходу и едва не сбил с ног остановившегося Силадена. Тот обернулся, но не стал ничего говорить Трубнику. Сказал всем, поскольку здесь, возле выхода наружу, как раз все и собрались, включая забравшихся в штольню под прикрытие каменных стен Светулю и Ливу. Снаружи раздавались теперь лишь одиночные выстрелы, но они звучали все ближе и ближе. Неприятель явно подбирался ко входу в рудник. «Кто это? Успела заметить?» — спросила у Светуля Анюта. «Вольные ходоки», — вместо нее ответила Лива. «Так от нас и не отстают, сволочи». «Да», — кивнула Светуля, — «я Валерку Микросефала узнала». «Говорят, он ими теперь и командует», — сказала Анюта. «Так он же придурок недоразвитый», — развел руками хмурый. «Потому и погоняло такое получил. Как он вообще догадался, что мы сюда пойдем?» «Видать, кто-то из ходаков подслушал, когда мы про вездеход обсуждали», — сказал Силадан. «Но это теперь уже и не важно. Нам теперь главное не дать им сюда добраться, пока мы сидим в штольне. Если у них есть гранаты, они нас ими просто-напросто закидают. Собственно, пути у нас два — или наружу и принять встречный бой, или скрываться в глубине рудника. Но мы понятия не имеем, что там и как. Можем сами себя в ловушку загнать». «Тем более там нас тоже кое-кто поджидает», — проворчал хмурый. «Кто?» — не поняла Лива. «Черные рудокопы», — пояснил маме Васюта. «Мы увидели, как с ними Зан разделался, но вряд ли со всеми». И тут ему в голову пришла интересная мысль. «А что, если нам незаметно выбраться и дать вольным ходокам самим сюда забраться? Они же наверняка к вездеходу и хотят попасть. Вот пусть и попадутся в лапы к рудокопам». «Все бы ладно, но в твоем плане есть кое-какие недочеты», — помотал обгоревший лысиной бывший полковник. «Первое. Как мы незаметно выберемся? Они ведь наверняка держат вход сюда под прицелами. Второе. Где хоть какие-то гарантии, что Зан перебил не всех рудокопов и что они непременно нападут на ходаков А нам их в этом случае будет выкуривать из штольни сложно, ведь пользоваться гранатами...» Это с большой вероятностью повредить вездеход. «Тогда нужно загнать их в незримую дыру», — сказала вдруг Олюшка. Все разом повернули к ней головы. «Когда мы ее обходили», — пояснила Осица, — «я ощупывала прутом край, чтобы не оступиться. А у меня на все эти оказии память натренирована. Хорошо запоминаю детали. Так что я четко помню, где проходит ее левая граница. Но если отсюда, то правая. вы меня прикрывайте а я подойду к самому-самому краю дыры, привлеку их внимание, и назад. Они ломанутся за мной следом, наверняка кто-то доступится а остальные запаникуют. Тут вы их отсюда и постреляете. — Если они не постреляют тебя сразу же, как только ты туда вылезешь, — замотал головой Васюта. Нет, — Нет-нет, я против этой затеи. — У тебя есть другое предложение? — окинула его любимая неприветливым взглядом. Пусть вместо меня идет Светуля и анюта Их тебе не так жалко? Или нам всем вместе прыгнуть в незримую дыру, чтобы не мучиться? Нет, но... — забармотал сочинитель и, недовольно поморщившись, заявил. Тогда я пойду. Скажешь мне, где этот край? Как я тебе это скажу? Там отметок не поставлено. Мне тебе в голову свою память не перелить. Мы с тобой не киберы. Так что иду я, и все. Вопрос закрыт. А вы меня отсюда прикрывайте. Для начала гранаты бросьте, чтобы ходоки залегли. — Я пойду с другой стороны тогда, — сказал Васюта, — и буду тебя оттуда прикрывать. — И что? Будешь камешки бросать, чтобы самому в дыру не свалиться? А если сильно в сторону заберешь, то от меня их только отвлечешь. Они и за тобой тоже бросятся, но в оказию не попадут. — Нет уж, Васенька, отсюда меня прикрывай. Олюшка обвела всех решительным взглядом. — Все готовы? Гранаты доставайте стопорные усики разгибайте так на насчет три выдергвае кольцо и кидайте их вперед как можно дальше, а потом из автоматов поливае только не меня ну раз два три гранаты были у всех кроме Васюты. он не будучи еще совсем недавно в силах опереться на правую ногу никак не мог рассчитывать, что ему пригодятся такие боеприпасы поэтому когда все швырнули в сторону вольных ходаков гранаты А олюшка рванула в вперед первым начал стрелять из никеля и даже не наугад а в конкретного человека который после взрыва гранат приподнялся из за камней метрах в сорока впереди как раз где то там где должна была начинаться незримая дыра это был молодой вряд ли старше самого васютта мужчина в коричневых штанах с курткой и синей высокой кепки на его груди болталась тоже синяя похожая формой на небольшой огурец погремушка Другого слова сочинитель не смог подобрать, да ему сейчас было не до этого. Единственное, что он быстро понял, это и был сам Валерка Микроцефал, потому что тот, обернувшись, махнул рукой своим и крикнул, «Вперед, перебежками! Идти там, где шла эта асота! Тут Акази полно! По ней пока не стрелять, будет дорогу показывать!» А вот олюшки никто не запрещал стрелять. Поэтому стоило за микроцефалом появиться остальным ходакам, которых оказалось не менее десятка, а она принялась по ним палить что есть мочи. Те сразу залегли, причем как минимум один похожий на вечно И кто-то из них крикнул: «Микроцефал! если мы по ней не будем стрелять, она сама нас перестреляет. Давай ей хотя бы руки прострелим, а потом саму схватим пусть ведет. И ходаки стали целенаправленно бить короткими очередями, и одиночными выстрелами по Олюшкиным рукам. Васютов взвыл и стал поливать неприятеля почти не глядя, что было с его стороны двойной ошибкой. Во-первых, он ни в кого не попал, а во-вторых, расстрелял все патроны. Запасного магазина у него не было, и он метнулся к хмурому, на поясе которого висел подсумок с боеприпасами. Вокруг тут же засвистели и зацокали о стены штольни пули. Сочинителю пришлось залечь. Теперь ему не была видна Олюшка, и он за общим шумом перестрелки даже не мог понять, стреляет ли она сама. Впрочем, он тут же услышал, как любимая вскрикнула, раз, другой, а потом закричала во весь голос. — Что? Думаете, справились со мной? Доходяги микроцефальные! А вы еще попробуйте! Возьмите меня! Васюта дополз до хмурого. — Дай магазин! Трубник помог ему с никелем и подсказал. — Стреляй короткими! — И целься, от то снова все понапрасну выплюнешь. У меня всего один магазин остался, больше не дам. Сочинитель приподнял голову и приготовился стрелять. И увидел, как с трудом поднялась Олюшка, в руках которой больше не было оружия, а сами руки висели вдоль тела окровавленными плетями. Осица, спотыкаясь, побрела назад, а за ней бросились сразу пятеро прихвостней микроцефала. И план Осица сработал. Сначала один, а следом не успев тормознуть, еще двое ходоков ухнули в незримую дыру, словно бесследно растворившись в каменистой земле. Оставшиеся два смогли добраться до Олюшки, но она, сделав подсечку, уронила одного из них прямо в смертельную Аказию. А второй уже протянул к Осице руку, но Васюта не в силах больше лежа смотреть на это, вскочил на ноги и, матерясь, так как не делал этого никогда в жизни ранее, выпустил во врага опять отнюдь не короткую очередь. Тот, взмахнув руками, навзничь повалился на землю и растворился в незримой дыре. «Прикрывайте меня!» — завопил сочинитель и помчался на выручку любимой. На психику ходоков, похоже, оказало влияние исчезновение в оказии сразу пятерых товарищей, да еще и огонь манчуков не стихал ни на минуту. Поэтому сначала один, а потом и еще сразу двое ломанулись назад к дороге, но были тут же скошены автоматными очередями. И когда стрельба, наконец, стихла, оказалось, что убитых бойцов группировки Валерки Микроцефала с примкнувшими к ней недобитками лохмача было шестеро, плюс пять сгинувших в незримой дыре. Не было нигде лишь самого Микроцефала. «Может, он тоже в дыру свалился», — предположил Силадан. Пожалуй, это было единственным объяснением. Спрятаться тут было негде. Но ладно микроцефал. На него во Васюте было плевать. Самое плохое, что у Олюшки оказались в четырех местах, простреляны обе руки. — Я иду заводить вездеход, — бросился к входу в штольню сочинитель. — Не надо, — остановила его любимая. — Ноги-то у меня целые, дойду. А в руках все раны на вылет, просто крови много. Нужно только перебинтовать покрепче. — Кто лучше всех бинтует? — закрутил головой Васюта. — Мама, ты? В смысле, Лива? -ли -ли — Э, Лива, что с тобой? — Похоже, ее подстрелили, — подхватил внезапно рухнувшую с ног супругу Сис.